Снежинки. Разве мог я уснуть в тот вечер? Это было выше моих сил. Мама с папой заметили, что со мной творится что-то не то, но я не стал им ничего объяснять. Пусть думают, что я просто нервничаю перед концертом. Я все же заснул и проспал всю ночь, как убитый. Последующий школьный день прошел, как в тумане. В классе царило оживление. Ребята очень волновались и совсем не могли сосредоточиться на учебе. Ульрика сказала, что так всегда бывает перед концертом. «Да, но в моем случае еще примешивались мысли о Бии, придет ли она. Когда мы шли вечером на концерт, под ногами у нас скрипел снег, и пар вырывался изо рта. По краям дорожки, ведущей от ворот к школе, стояли зажженные свечи в нарядных баночках, а на крыльце толпилась уже уйма народу. По дороге я искал глазами Бии и ее родителей» но их нигде не было видно, а потом я забыл о ней, потому что оказался в переполненном зале и начал слегка нервничать. Постепенно в коридорах затихло, все заняли свои места в зале, и оттуда время от времени доносились только редкие покашливания. И тут участники представления встали и построились быстро и почти бесшумно. Ульрика уже сидела за пианино. Они с Холгером кивнули друг другу, И Ульрика заиграла. Наша процессия во главе с Люсей торжественно двинулась вперед. Каждый нес перед собой зажженную свечу. Мы запели. Наши голоса звенели, взлетая к самому потолку и разносясь эхом, как в старинном соборе. Трепетало пламя свечей, и по стенам плязали тени. Казалось, что мы попали в какую-то волшебную сказку, и с нами вот-вот начнут происходить разные удивительные вещи — Мама, папа и бабушка сидели ближе к краю, и когда мы проходили рядом, я заметил краем глаза, как папа ободряюще подмигнул мне. Еще когда мы строились, я увидел Би, Она сидела со своими родителями в центре зала. Я глубоко вздохнул и попытался сконцентрироваться на пении. Мы пели и пели. Зрители нам хлопали и хлопали, папа кивал в такт, Бабушка несколько раз промокнула глаза платочком. Бия сидела, не мигая, и слушала. Когда пришел черед выступить нам с Еппе, я почувствовал, как сильно забилось сердце, но я быстро взял себя в руки и почти сразу успокоился. Когда мы запели, в зале стало совсем тихо. Казалось, люди слушали нас не ушами, а всем существом. Не слышно было даже дыхание. и прошу прощения, если я опять повторюсь». «Мы были молодцы, и я, и еппе». Ну вот и все. Рождественский концерт закончился, и можно было вздохнуть с облегчением. Напоследок Нисс с ребятами из нашего класса исполнили несколько композиций на гитарах. Потом зрители встали и начали пробираться между рядами. Родители пытались поскорее прорваться к сцене, чтобы обнять и поздравить своих детей. Поэтому, когда мы спустились со сцены, Началось настоящее столпотворение. Вот что значит быть ребенком. Порой это превращается в сущую проблему. Ты еще маленький, а взрослые большие. Поэтому, когда я оказался в толпе потных, разгоряченных родителей, то сразу потерялся. Я тыкался туда-сюда, пробираясь сквозь скопление людей. Но Би, как сквозь землю провалилась. — Эй, Оскар! — завопил через всю толпу папа. Я бы сам лучше не спел. Здорово, я так не умею. Тише, Эдвард. И мама легонько пихнула его локтем. Бабушка стоя рядом улыбалась. Я кивнул им и снова углубился в толпу. — Что случилось? — крикнула мама. — Ничего, — ответил я. Сидя в вестибюле, я шнуровал ботинки, когда меня кто-то неожиданно хлопнул по спине. Это был Ниссе. Он ткнул пальцем большое окно, выходящее на школьный двор. Внутри горел свет, а снаружи было темно, поэтому мало что можно было разглядеть на улице. Но я увидел ее. Би стояла под уличным фонарем. Опять пошел снег. Большие пушистые снежинки кружились в фонарном свете. «Там твоя девушка», — ухмыльнулся Ниса. Я встал и, сделав глубокий вдох, спокойно произнес. «Да, я вижу». Би энергично замахала мне рукой, когда увидел, что я ее заметил. Я выскочил во двор и подбежал к ней. «Ты меня ждешь?» — спросил я. «В принципе, да», — улыбнулась Бия. «Я нашла ее». «Кого?» «Ту записку». И девочка протянула мне надорванный золотистый пакетик, внутри которого лежала свернутая бумажка. Я взял и развернул ее. Это было то, что я так долго искал. «Произнеси свое самое сокровенное желание, и оно исполнится». «Вау!» выдохнул я потом повернул голову и посмотрел назад мама с папой ждали меня у ворот и болтали с Ульрикой а бабушка смотрела прямо на нас Ульрика сказала что-то и папа захохотал так громко что было слышно во всём школьном дворе Ну что спросила Би Загадаешь сейчас да я внимательно посмотрел на неё и кивнул Хорошо я зажмурился пушистые снежинки Нежно касались моего лица. Мороз щипал щеки. «Хочу, чтобы...» Начал я и остановился. «Да, ты уж хорошее что-нибудь загадай. Получше, чем в прошлый раз», — подколол меня Бия. Я открыл глаза, потом сложил бумажку и убрал ее в карман. «Что ты делаешь?» — спросила Би. «Я ее сохраню. Может, она еще пригодится в другой раз. А сейчас и так все хорошо». Мы стояли под фонарем, и на нас падал снег. В школе погас свет, на крыльцо вышел сторож и принялся запирать дверь. Все, кто был во дворе, медленно двинулись к школьным воротам. И мы с Бией тоже. Красиво пускались белые снежинки. И я сказал, «Давай будем вместе». Бия кивнула и взяла меня за руку. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным информационным комплексом «Логосвоз». Апрель 2018 года. Звукрежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.